Глава 61 Обидную фразу дамы я предпочла пропустить мимо ушей. Я была не в том положении, чтобы позволить себе указать этой языкастой девице на дверь, хотя мне этого очень хотелось. Но мне нужны были подобные покупательницы. Если мадемуазель Борисоль удастся угодить, эта грубая модница может стать живой рекламой моей лавки для великосветских дам. Уверяю вас, не все. А я смогу, уверенно заявила я. «Так и быть», — кивнула надменно Жанна. «Можно попробовать». «Хорошо. Я дам вам на выбор восемь вариантов платьев. Завтра к утру нарисую эскизы. Вы придете и выберете, мы обговорим детали и снимем мерки. Но если в итоге наряд мне не понравится, денег я не заплачу». «Договорились?» Я знала, что сошью такой изысканный модный наряд, что эта нищая аристократка с пафосом точно одобрит его и купит. Ведь дорогой наряд она все равно не может себе позволить. А на бал герцогини очень хочется, иначе бы она не скандалилась сейчас. Спустя три дня придирчивая Жанна де Борисоль мерила уже готовое платье из нежного розового шелка. Вертелась перед напольным зеркалом и никак не могла оторвать от себя взгляда. «Мадам, я даже не ожидала подобного!» — наконец воскликнула она. «Вам нравится, мадемуазель?» — спросила я, прищурившись. «Не то слово! Надо же, такой дешевый шок даже на ощупь!» но выглядит так чудесно, что и не отличишь от самого дорогого. Я даже не сомневалась в ее реакции одобрении. За то время, пока у меня была лавка, я уже научилась с полуслова понимать, что именно нужно моим клиенткам. Какие фасоны нравились дамам разного возраста, какие лучшие цвета подходили к цвету кожи и волосам, да и остальным маленьким хитростям. Как сделать изделие таким привлекательным и чудесным, что дама вмиг влюблялась в новый наряд, и, не раздумывая, покупала его. Это чутье появлялось у меня на уровне интуиции. Все дело в верно выбранном фасоне, который идет к вашей фигуре и умелом шитье. «Да, да, это я уже поняла, мадам!» кивнула довольно Жанна. «Но все же меня смущает, что... что все подумают, что наряд стоит дешево?» озвучила я тайные мысли девицы. «Да!» «А вы не говорите, сколько он стоит. Скажите, что платье дорогое!» но я сделала вам большую скидку в полцены, как постоянной покупательнице, и он обошелся недорого. Да, вы правы. Тогда я беру это великолепное платье. 10 франков? Да, как и договаривались. Замечательно. На днях я захожу у вас, мадам Сесиль, еще два наряда. Мне нравится ваша работа. Хорошо. Можно будет их сшить из более дорогой ткани, и они обойдутся в 15 франков. Или же опять из дешевой за 10 Подумайте. «И дешёвая ткань будет так же прекрасно смотреться на мне в готовом платье, как и теперь?» «Конечно! Жанна дебрисоль ушла из моей лавки, довольная, как объевшаяся сметаной, кошка. И было чего Получила прекрасный наряд не хуже, чем из дорогущих магазинов на Ривали, а дешевле в три раза. Напоследок она заявила, что рада, что нашла меня и теперь будет моей постоянной покупательницей». Теперь в моем магазинчике продавались и шились не только платья, костюмы, шляпки и нижнее белье, но даже обувь, перчатки, шали и сумочки для дам. Прямо универсальный магазинчик. Наконец-то мы прикупили еще две швейные машинки. Няня и Зоэ занимались выкройкой, вышивкой и шитьем по моим эскизам и придуманным фасонам. Я выполняла самые трудные в пошиве одежды. Мадам Арабель мастерила шляпки и пуговицы. Ей помогал Бертран, если надо было выполнить какую-то черновую работу, а в основном молодой человек занимался изготовлением обуви. И это у него получалось с каждым днём всё лучше. Калян решал вопросы по поставке материалов из других лавок. Мы даже наняли мальчика посыльного, который разносил готовые товары по домам горожан и получал ежедневно по полфранка за свою работу. «И сейчас мне казалось, что моя лавка скоро станет мала», ведь каждый день приходили все новые и новые покупательницы. Небогатые горожанки из соседних кварталов одевались в основном только у меня. Их любовь моя парижская модница уже завоевала. И теперь предстояло самое трудное – вызвать интерес у богатых дам. И для этого нужны были уже более дорогие изделия изысканных фасонов из шикарных тканей. Но я не собиралась оставлять и ширпотреб. Он приносил мне хороший доход – Именно объемами продаж, хотя и по невысоким ценам. То утро началось, как обычно, суеты и новых заказов в лавке. Я сама обмерила двух привередливых покупательниц и взяла заказы на пошив их платьев. Ближе к обеду я решила оставить в лавке только Зоэ, пока мы с Манон обсуждали новые фасоны. Няня уже ушла в швейную комнату, а я чуть замешкалась. В этот момент в лавку вошел некий господин. Высокий, холеный, в дорогой одежде и цилиндре. Узнав мужа, я побледнела. Неужели опять явился скандалить? «Рауль, зачем ты пришел?» — недовольно обратилась к нему я. «Здравствуй, Сесиль. Решил купить себе пару галстуков». И только насторожилась я, опасаясь, что граф учинит безобразие. Я тут же вспомнила, как четыре дня назад он устроил тут потасовку и подрался с Калианом. повторение подобного я не хотела. «Благо, сейчас в лавке не было посетителей. Ещё не хватало им видеть наши семейные разборки, как в прошлый раз на улице». «Нет, конечно», — хмыкнул он. «Но, похоже, другого способа поговорить с женой у меня нет. Он прошёл дальше вглубь, и я поняла, что уходить он не намерен. Нервно заявила. «Нам не о чем говорить, если только о разводе». «Ты уверена в этом, дорогая жена?» Сказал он как-то угрожающе, а от его взора по всему телу у меня побежали неприятные мурашки. Может, пройдем в примерочную и поговорим там? Изволь. Я направилась в гостиную, граф последовал за мной. Прикрыл плотно дверь и как-то театрально произнес. «А я так надеялся, Сисиль, что ты успокоишься. Все хорошенько обдумаешь и не будешь рушить наш союз. Все же я твой муж и люблю тебя». «Я тебя умоляю», — взмутилась я, отходя от него подальше к окну. Его близость вызвала ледяной озноб и неприятное чувство опасения. «После того, что ты вытворял по отношению ко мне, у тебя поворачивается язык говорить подобное?» «Послушай, я знаю, что совершил ошибку», — продолжал Дебриен. «Ты вправе меня презирать. Одному богу известно, как я сам себя презираю, но у меня было время подумать о тебе обо мне». Я чувствовала неискренность в его словах. Все это было крокодиловы слезы. И он ни капли не раскаивался в своих гнусных поступках, когда бил меня и отдал на забаву тем гвардейцам. «Прекрати, Рауль, я все равно не верю в твое раскаяние!» «Ты издевался и мучил меня намеренно, будучи в здравом уме и памяти!» «Оттого твои преступления еще мерзительнее!» «Я тебя никогда не прощу и не вернусь!» «Понимаю!» Я был не тем мужем, которого бы ты хотела, не таким, о котором мечтала. Я, конечно, мог бы попытаться тебя разжалобить, сказав, что у меня был жестокий отец, а того я был так не сдержан с тобой. Но это лишь слабое оправдание Однако мои чувства к тебе правдивы, поверь. Не верю. Мы с тобой поклялись, Сесиль, быть в горе и радости. Я хочу сделать все для того, чтобы вернуть тебя. Попытаюсь исправиться, ведь я люблю тебя. Это все? Закончил свою речь? Холодно осведомилась я.